Глава шестая Затмение В тишине и мраке факт начал представляться мне все более и более реальным. Факт бледен, пока о нем только знаешь, но раз он начинает реализоваться, он принимает яркую и живую окраску действительности. Это все равно, что услыхать о том, как пронзили сердце человека –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 Является какое-нибудь спасение, и он оживает. Надежда снова появляется, а вместе с ней бодрость, которая побуждает сделать все возможное и все зависящее от себя для благополучного исхода. Я ожил в одну минуту. Затмение спасет меня и сделает первым человеком в государстве. Оживление мое возрастало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 Если они подходящие, я приму, если нет, я пойду на все. Дверь отворилась, вошло несколько воинов. Предводитель сказал. — Костер готов. — Иди. — Костер. Мужество оставило меня, и я едва не лишился чувств. Дыхание сперло в моей груди. Трудно ожидать, чтобы человек мог дышать в такую минуту.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 Наконец солдаты схватили меня и стали толкать к выходу. Затем также толчками повели меня по бесконечной сети темных подземных коридоров, пока не показался яркий дневной свет. Когда мы вышли на обширный огороженный двор замка, я несколько опомнился. Прежде всего мне бросился в глаза костер, приготовленный посреди двора. Рядом лежала куча хвороста, возле нее стоял монах. Со всех четырех сторон двора возвышались сиденья, устроенные рядами, один выше другого, амфитеатром. Они пестрели всевозможными яркими цветами. Король и королева сидели на тронах и выделялись среди всех. Все это я заметил в одну секунду.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 и сейчас же освободят тебя, и ты будешь великим человеком. Иди же к твоему триумфу, но помни, ах, мой друг, заклинаю тебя, помни мою мольбу, не уничтожай совсем солнце, во имя моего спасения будь добрым и верным другом». Подавленный горем и отчаянием,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 Покачательно и томительно долго собирали хворост к моим щиколоткам, к моим коленям, ко всему моему телу. Наступила мертвая еще большая тишина, если это только было возможно, и человек наклонился к моим ногам с пылающим факелом. Все вытянули шеи, подались вперед и соскальзывали с мест, не замечая этого.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 Медленно надвигалось на солнечный диск, сердце мое билось сильнее и сильнее, и все собрание и монах все так же неподвижно и безмолвно смотрели на небо. Я знал, что скоро этот безмолвный взгляд обратится на меня, он найдет меня подготовленным. Я принял величественный вид и протянул руку к солнцу.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 — Будь милосерден, прекрасный сэр, не продолжай таких жестоких опытов, прекрати бедствие. Мне было доложено, что твое могущество достигнет полного развития только завтра, но... Но, ваше величество, подумали, что это донесение могло быть ложно. Оно было ложно. Мое заявление произвело величайший эффект. Отовсюду потянулись руки к королю, все осаждали его мольбами купить меня за какие угодно деньги, лишь бы прекратилось бедствие. Король с готовностью соглашался на все. — Скажи твои условия, почтенный сэр, хотя бы половину моего царства, только прекрати бедствие, пощади солнце. Моя судьба была решена. Я овладел ими в одну минуту. Но остановить затмение я не мог, потому попросил некоторое время для размышления. — Скоро ли, скоро ли, добрый сэр? — с мольбою спрашивал король. — Будь милосерден. Смотри, мрак усиливается с каждой минутой. Прошу тебя, не медли. — Скоро. Полчаса, может быть, час. —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 И вам будут по-прежнему воздаваться все почести, подобающие королевскому достоинству. Но меня вы должны назначить вашим несменяемым министром и исполнителем ваших распоряжений. И должны мне дать один процент с прироста нынешнего дохода с государства, которое я надеюсь ему доставить. Если мне этого не хватит, то я обязуюсь не просить прибавки. Приемлемо ли это? Рев толпы и бешеный взрыв аплодисментов были ответом на мое предложение. Среди них раздавался голос короля, говорившего «Долой веревки, пусть он будет свободен, кланяйтесь ему, воздайте ему почести, богатый и бедный, так как он становится правой рукой короля, он облечен властью и могуществом, и его место».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 что не неприличествует королю отменять сделанное им распоряжение и раскаиваться в данном обещании, потому я даю ему срок обдумать его решение и на это время продлю темноту. Когда через некоторое время король подтвердит свое обещание, темнота исчезнет. Все были недовольны моим новым решением, но я твердо стоял на своем. Мрак становился гуще,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 Освободился золотой краешек солнца, и все собрание разразилось криками восторга, благословений и благодарности. Кларенс, конечно, был не из последних среди возвеличивающих меня людей.